Всякий раз, как мне приходится говорить о Житинском, о его прозе, и стихах, о его удивительно многообразной издательской деятельности, мне приходится объяснять мою к нему любовь, а всё-таки это мой самый любимый прозаик, людям, которые, ну, совершенно ничего в этом не находят. И они до сих пор такие люди... Встречаются довольно часто. Им лестница, кажется, старомодной, скучной, снюсь, кажется, банальной притчей. Роман «Потерянный дом или разговоры с Милордом» — главная книга Житинского, тысяча страничного объёма, сейчас изданная, наконец, в полном виде, тоже вызывает какие-то... Странные эмоции, непонятно, и зачем столько слов, и непонятно, что это с героем в подвешенном их состоянии. Ну, в общем, если смотреть на Житинского нелюбящими глазами, то совершенно непонятно, зачем он. Это писатель из разряда тех, кто очень резко делил аудиторию. Так получалось, что свои безошибочно опознавали друг друга именно по его книгам. Я помню, как он получал небольшую, но необычайно дружелюбную, необычайно любовную почту после появления романа в журнальном варианте в Неве и после публикации его отдельной книгой в восемьдесят 1986 году тоже на третью резаном виде, но всё-таки хоть в каком-то... Помню, как по чтению «Лестницы» я, мне было сколько, 13 лет, По прочтении «Лестницы», напечатанной тоже в Неве в 81 кажется, или в 82, 82-м году, я впервые за всю свою долгую биографию, ну, если не считать, может, ещё сказок Александра Шарова, почувствовал с автором такую внутреннюю близость, которая как-то иррационально, вербально никак не выражалась, не формулировалась. Я просто почувствовал, что что бы ни написал ещё этот автор, издай он хоть свои телефонные счета, я буду это читать, потому что он мне... Кровно близок, на каком-то совершенно неформулируемом уровне. То ли потому, что именно в лестнице так много сентиментальности, нежности вот во всём, что касается Толика, и любой ребёнок советский, болевший ангиной, помнит эти ощущения. То ли потому, что... Так свободно, так пиршественно парит автора так легко выдумывает абсолютно нелогичные похожие и похожие носные картинки вот этого человека в зелёной шляпе, эту зеркальную стену, эту постепенно сужающуюся винтовую лестницу, в которую герой из размеров не пролезает. То ли потому, что это было так вызывающе и восхитительно не по-советски, потому что сказки Житинского, его фантастические повести, они пробивались в печать с порядочным трудом и лестницу, собственно, напечатали только потому, что её уже начали читать западные голоса и решили лучше, чем отдавать ещё одного писателя диссидентства, лучше его напечатать здесь. Житинский был вообще-то, ну, если кто-то не знает его даты жизни, это 41-12, он прожил 71 год. 71 год и неделю, если быть точным. Он умер через неделю после своего последнего дня рождения. Он начинал, вообще говоря, как инженер-электротехник. Он золотой медалист, золотые медалисты тоже друг друга хорошо чуют. Сын крупного военного генерала, знаменитого, который, кстати, был бильярдистом, столь известным, что в родной своей Ялте играл с Маяковским, правда, проигрывал. Житинский был его младшим сыном, родившимся в 1941 году в Симферополе, где тогда его отец служил, и большим, кстати, в Симферополе он с тех пор так и не побывал, до взрослых лет, до Крыма. И он закончил ЛЭТСИ, Ленинградский электротехнический институт. И, кстати, я помню, что он вообще <связавший> по всегдашней своей добросовестности, за что бы он не брался, будь то копнение, при вывозе института на сельхоз или книго издания в последние годы он был хорошим электротехником выдумывал всегда очень хорошие математические и технические обоснования для своих фантастических придумок. помню что я для жд с ним консультировалась какие силы возникают внутри замкнутого контура большой был молодец и действительно эта всегдашняя добросовестность и сильно ему помогла например при написании арсика повесть где Волшебные световые волны воздействуют на психику, он очень хорошо умел выдумывать всякие технические новшества, вот этот эйфороскоп, как у него это называется. Но главной чертой Житинского была, конечно, не эта дотошность и недобросовестность, а постоянная довольно резкая критичность по отношению к себе, мягкость, как он говорил, «я человек не слабый, я человек мягкий», и потому что слабый человек не может заставить себя, себя я могу заставить делать всё, что угодно, с другими проблемы. Он действительно отличался, ну, как и Лев Лосев, другой великий петербуржец, его современник, он отличался невероятной душевной деликатностью. И, кстати говоря, его стихи, которые мне как-то на кухне прочёл в своей такой бормочущей манере почти поднос очень хорошо раскрывают эту особенность. Я с радостью стал бы героем, сжимая в руке копьецо могло бы сиять перед строем моё волевое лицо, слова офицерской команды, ловлю я во сне наугад, когда воспалён Гланды, как яблоки в горле, горят. Я стал бы героем сражений, умер бы в темной броне, когда бы иных поражений награда не выпала мне, когда бы навязчивый шепот уверенно мне не шептал, что тихий и душевный мой опыт важнее, чем сгоревший металл, важнее крупица печали, соленый кристаллик вины, и сколько бы там ни кричали, лишь верные звуки слышны и правда не в том, чтобы с криком вести к потрясению основ, а только в сомнении великом по поводу собственных слов» вот как, как ни странно, у Житинского всегда было это сомнение, даже когда он влюблялся, когда, казалось бы, положено опьяняться. Он был человеком непрерывной очень острой рефлексии. Вот в сочетании с пиршеством фантазии, такой немножко сновидческой, что и отражено в повести «Снюсь», он являл собой прелестный совершенно такого советского младшего научного сотрудника, героя и читателя «Стругацких», главного потребителя диссидентской всякой литературы, самоиздата и тамиздата, и при этом он был человек с совершенно маниакальной честностью. Вот трудно себе представить человека более честного, более самоедского, и при этом действительно по-детски сентиментального. Конечно, лестница на сегодняшний вкус выглядит несколько наивной, но чего в ней нет... Я, кстати, перечёл её сейчас, вот когда начитывал, чуть не со слезами, чего в ней действительно нет абсолютно, Так это плоских толкований. Житинский всегда подчёркивал, что как только ты начинаешь выдумывать аллегорию, у тебя получается басня, всё получается довольно пошло. Что означает собой «лестница»? Это довольно сложная метафора. Это никак не метафора личностного роста, там, восхождения к себе. И, строго говоря, это даже не небукваленная такая реализация в Сорокинском духе метафора «выхода» нет, потому что выход-то есть. Но он может быть только вверх, и вот в этом проблема. Житинский любил вообще архитектурные метафоры. Вторая часть «Лестницы», написанная 40 лет спустя, называлась «Плывун». Это прекрасный роман где уже пожилой Пирошников заново попадает в тот же самый дом, а дом этот идёт под снос. Это тоже была замечательная метафора советской жизни, но опять не буквальная и не прямая. Точно так же, как способность синиться, это не обязательно метафора творчества. Способность синица это вообще способность воздействовать на окружающих, иногда совершенно логичными способами. И повести Житинского действительно похожи, на сны по абсолютной своей фантазийной свободе и по небуквальности выводов. Понимаете, ведь толкованию сновидений у Фрейда посвящена весьма сложная работа, и главная её мысль, что наши сны, они не тождественны тому, что мы о них запомнили. Так и здесь впечатление от повести Житинского всегда шире, глубже, разнообразнее того, что сам автор пытался сказать. Конечно, его стилизованное несколько под Трифоново «Всню», Или под прозу XIX столетия в лестнице. Авторская манера очень культурно, по-петербургски иронично, насмешлива И всё это работает на ту же неимперативность, ненавязчивость. Я, честно сказать, не видел в жизни человека лучше, чем Житинский. Вот просто... Ему достаточно было войти в комнату, и всё начинало сиять. Но я вспоминаю и то, какой каторжно трудной была его жизнь, как много раз ему приходилось строить свой дом сначала, уходя, уходя из семьи. Строил он её трижды, как он говорил, «я был три раза женат, и все три раза удачно» как он много раз начинал заново в профессии, как ему пришлось, чтобы выжить, создать издательство «Новый геликон», который, кстати, и сейчас, 10 лет спустя после его смерти, продолжает героически работать и выпускать очень хорошую прозу и поэзию «Молодых», Вот его отвага в осваивании, как он говорит, я люблю заниматься несвойственными мне вещами, отвага в осваивании новых домов, новых территорий, новых отношений, новых профессий, это тоже было составной частью его горячего интереса к жизни и к людям. Точно так же он в свое время бросился осваивать рок-историю, рок-дела, стал одним из организаторов Петербургского рок-клуба и петербургских рок-фестивалей, близким другом БГ, биографом Цоя, приятелем чиллусов в полном составе первым это тоже в нем было потому что и точно так же он кинулся осваивать интернет создал виртуальный литой мини лорен состерна который был ему творчески очень близок и именно лоррен стерн с его тоже восхитительной необязательностью восхитительной романтической сентиментальной произвольностью сентиментального путешествия житинский любил осваивать новые территории потому что он везде чувствовал себя дома вот он везде создал уют, как сказал его приятель и ровесник Валерий Попов, мы люди уюта. И этот уют чувствует любой, кто попадает в мир Житинского, даже если он там поначалу чувствует себя чужаком, потому что это мир ленинградской коммуналки с ее старухами, с ее алкашами, с ее одинокими медсестрами, но с ее атмосферой взаимопонимании и взаимной поддержки. В мире Житинского нельзя сгинуть, всегда какая-то сила тебя поддержит. И вот когда сейчас перечитываешь эту прозу среди совершенно железного и каменного мира, из которого ушло все человеческое, нам и нету нигде гутаперчи, сказал Лев Флосев, то все-таки испытываешь прежнее чувство бесконечной благодарности к автору. И с такой же благодарностью, я думаю, что мы непременно с ним еще встретимся, потому что такое широкое сознание, вмещающее всё, такая удивительная душа и такая нежность к окружающим, они исчезнуть никуда не могли. Именно потому присутствие Житинского в своей жизни я ощущаю постоянно. И всем, кто ещё его не читал, я советую обязательно его почитать. Но если вам не пойдёт, ну, как теперь говорят, не зашло, ну, значит, вы не из этого караса, он любил очень этот термин в нигу но если вы из этого караса, то ничего лучшего для вас нет.